Глава тридцать первая. «Убил?» — повторяет Уилл, не сводя с неё взгляда. «Ты же говорил, это был несчастный случай». С пересохшим горлом Эллен садится на кровать рядом с ним. Таково было официальное заключение. Предполагалось, что он прыгнул в заводь, ударился головой о камень и утонул. Это похоже на то, что я помнила, но через несколько недель у меня начали всплывать другие воспоминания». «О том, что случилось?» «Нет, в том-то и дело. То, что я помнила и рассказала родителям и полиции, отличается от этих образов. Воспоминания Эллен о том дне очень чёткие и сводятся к самому главному. Она крутила их так и сяк, проверяя на подлинность, но ключевые события всегда одинаковые. Правда или то, что Эллен считает правдой?» «И что ты рассказала полиции?» Эллен закрывает глаза. «Открывай глаза». Мы втроём на реале в заводи Ускал. Она чётко представляет себе эту картину. Ж жестокое июньское солнце стоит высоко, обжигая кожу. Красная шелушащаяся шея Сема, серая футболка Айзика в белых пятнах от солёной воды. Мы соревновались, кто наловит больше крабов, вели счёт на доске, приколотой к пляжному домику, она шаркает ступнями по полу. Мальчики воспринимали это очень серьёзно. Они постоянно состязались друг с другом. Прямо как я со своим братом. Но у них это выглядело странно. Слишком серьезно. Они радовались неудачам друг друга. Я никогда этого не понимала. Они ведь даже не были похожи. Сэм был полной противоположностью Айзика. Открытая книга. Мама всегда говорила, что он в точности, как она, легкий ребенок. Он и похож был на нее. Белая кожа, светлые волосы. Такие тонкие, что просвечивает череп, если их намочить. А с вами, значит, не было легко. Не как с Эмом. Все говорят, что младшие дети самые радостные, и это правда. Он всегда нас смешил и улаживал ссоры. Оглядываясь назад, теперь я думаю, что в нём объединились лучшие черты от нас, Сайзиком. Он был полон энергии, как я, но умел сосредоточиться, как Айзик. Был усидчивым и упорным, чего мне всегда не доставало. Любил Лего, работу по дому, чтение. Его ничто не могло обескуражить, не считая Айзика. Тот знал, на какие кнопки нужно жать, и часто это делал. Да. Ко мне и к Сэму он относился по-разному. Была в нём какая-то безбашенность. Мама была человеком невозмутимым, но Айзику умудрялся её доводить. Элен теребит пальцами по кровалу. Я тоже это замечала. Он был непредсказуемым. Мне кажется, отчасти потому, что невероятно умён. Ему нравилось играть с людьми в разных ситуациях, разбираться, почему они отреагировали так, а не иначе. Весьма холодный ум. Такой он и есть. Иногда казалось, что он ведёт себя совсем не так, как другие люди, словно понимал, что его чувства всё равно не воспримут, а потому предпочитал отстранённость. Или чувствовал, что Сэм материнский любимчик. говорит Уилл пристально глядя на неё. Может, от того он и закрылся из самосохранения. Я такого не говорила, Элен сама удивляется пронзительным ноткам в своём голосе. Я не говорила, что Сэм был маминым любимчиком. Но, судя по твоим словам, Уилл замолкает и пожимает плечами. Ладно, проехали. И что было дальше? Айзик разозлился, потому что Сэм выигрывал. Мне это надоело, я оставила их вдвоём и перешла к другой заводе. Через несколько минут я услышала крик. Я обернулась и увидела перевёрнутое ведро Сэма. Элин зажмуривается. Его крабы вывалились обратно в воду. Сэм кричал, набросившись на Айзика с кулаками. Всё зашло слишком далеко, и я вмешалась, велела им прекратить. Миратворец. Они прекратили драться. Айзик извинился. Всё вроде наладилось, и я пошла дальше к утёсу. Я думала, они помирились. Элен запинается, даже сейчас воспоминания ранят словно нож. Не знаю точно, сколько прошло времени, может, минут 15 или 20, и тут я услышала крик Айзика. Я побежала обратно. Она снова чувствует, как внутри вскипает паника. Айзик стоял по плечи в воде рядом. Слова застревают у неё в горле. Рядом с Эмом Азик держал его под мышками, пытаясь вытащить, но не мог найти опору. Он всё кричал: "Мы его спасём, мы его спасём". Но я поняла, что Сэм умер. Он был такого цвета. Её голос ломается. Мы пытались, не прекращали пытаться до приезда скорой, но его не стало. Уилл сжимает её руку. И где был Азик, когда это случилось? Сказал, что уходил в туалет. А когда вернулся, то обнаружил Сэма в воде. Решил, что он поскользнулся и ударился головой о камни. И никто ничего не видел? За воде находится в скалах, в дальнем конце пляжа. Если никого нет прямо на пляже, то никто и не увидит. Лоб у Ила сосредоточенно морщится. Так почему же ты считаешь, что виноват Айзек? Он гладит ее ладонь своим большим пальцем. Через несколько месяцев у меня в голове стали возникать эти странные образы. Воспоминания, не совсем, они похожи на сны, когда вроде бы ты всё чётко видишь, но стоит проснуться, и уже ничего не помнишь. Как нечёткий полироид, контур чего-то, что я пока что не могу точно описать. Обычно эти образы забываются, пока не появляется следующий. Психотерапевт, которого Элен посещала в прошлом году, сказал, что такое бывает, если сознание пытается защититься, защитить её. Ты можешь чётко вспомнить хоть что-нибудь из этих образов? Только одно. Одна картина не выходит у меня из головы. Айзик у клу утёса, его руки. Слова застревают у неё в горле. Они в крови. Уил меняет позу. Но такого просто не может быть. Ты ведь нашла его в заводе, когда он пытался вытащить Сэма. Тогда на нём была кровь? Нет. Потому это не даёт мне покоя. Ты с кем-нибудь об этом говорила? Уилл разворачивается и берёт со стола бутылку воды. Об этих воспоминаниях. Ни с кем, кроме психотерапевта. Мама и папа, они потеряли Сэма. А если бы я... Они потеряли бы и Айзека. Я не могла так с ними поступить. — А Айзеку ты тоже ничего не сказала? — Не сказала. Я знаю, как это было бы. Он бы набросился на меня, решив, что я обвиняю его в смерти Сэма. Но ведь так оно и есть. Уилл открывает бутылку с водой и делает несколько глотков, не сводя взгляда с Эллин. Он смотрит испытующе, не мигая. Она колеблется. — Но... — Да брось, Эллин. — Да брось, Эллин. Именно на это ты и намекаешь? Элин молчит. Так и есть? Но почему же так трудно признаться в этом кому-то ещё? Одного я не понимаю, почему ты раньше мне об этом не рассказывала. Уилл выдавливает из себя улыбку, но обида в его взгляде очевидна. Это слишком серьёзно, чтобы скрывать такое от меня. Элин прикусывает губу. Скажи честно, а ты бы захотел в это впутываться? Если бы я рассказала на первом же свидании, что один мой брат, возможно, убил другого, а я, вероятно, это видела, но мой мозг каким-то образом подавил эти воспоминания. Такое тяжело переварить. Ты должна была мне рассказать. Я бы не стал тебя осуждать. Я не рискнула. Ты очень мне нравишься, Уилл. С первой минуты мне хотелось быть рядом с тобой. Её голос дрожит. Уилл должен понять, что она не нарочно его обманывала. Ты бы не принял такого. Ты же нормальный человек, с нормальной семьёй. Элин улыбается, пытаясь смягчить положение. Твоя сестра, конечно, та ещё корова, но не считая этого, Уилл улыбается в ответ. Но почему ты убеждена, что теперь докопаешься до истины? Мамы больше нет, так что сейчас самое время. Это не может длиться вечно. Ты собираешься рассказать ему о том, что помнишь? Не знаю. В сущности, у меня нет плана. Я думала, что если мы начнём разговор о Сэмми и о маме, он каким-то образом проболтается. Уилл трёт ладони. А знаешь, если ты права, если эти образы связаны с настоящими воспоминаниями, то исчезновение Лоры... Эллин кивает. Нет нужды произносить это вслух. «Вот почему я не могу сейчас уехать». Она вспоминает вчерашнюю лору ее теплые слова о матери Эллен и чувствует еще один укол вины. Теперь она обязана докопаться до истины. Эллен отворачивается от экрана ноутбука и прижимает пальцы к колбу. «Как ты себя чувствуешь?» — обеспокоенно смотрит на нее Уилл. «Просто устала. Кажется, вот-вот разболится голова». Порывшись в сумке, Уилл бросает ей упаковку и бупрофена. Вот, прими. А потом пойдём в спа. Ужин только через час. Элин послушно соглашается. Она готова на что угодно, лишь бы ослабить узел внутри головы. Она кладёт телефон на стол и ощущает груз мыслей и оставшихся без ответа вопросов. Они словно тяжёлые камни у неё в голове.